Глава 50. -я. Дункан уперся кулаками в изогнутый стол центра наблюдения, расположенного в бункере в склоне холма, с непосредственным доступом и на виллу, и к подземной лаборатории. Из пули непробиваемых окон у него за спиной открывался панорамный вид на бухту с рыболовным катером, едва тащащимся по акватории, волоча за собой густую пелену дыма. Это сейчас не самое первостепенное из проблем. Артиллерийская батарея на крыше виллы держит скорлупку под неусыпным наблюдением. Дункан же все свое внимание сосредоточил на темном экране. Слушиваясь в треск помех в наушнике, он надеялся получить хоть какую-нибудь весточку от разведывательной группы. Жуткие вопли по радио до сих пор отдавались эхом у него в ушах. Невозможно было даже понять, сколько глоток издавали эти крики. Да жив ли еще хоть кто-нибудь из них? «Проиграй запись еще разок», – потребовал Дункан. Техник за столом щелкнул переключателем, темный экран вспыхнул, заребив светом. А затем появилось четкое изображение пресноводного родника с журчанием пробивающегося из склона лесистого холма. Камера 4А, находившаяся у единственного водопоя на острове, была одной из 12 камер, расположенных в ключевых пунктах, покрывая зоны, обеспечивающие наиболее выгодные точки обзора повседневной деятельности подопытных. Команде Дункана удалось установить новый аппарат. Изображение дергалось, пока камеру поспешно устанавливали и закрепляли. Дункан увидел появившуюся перед объективом ладонь, помахавшую для проверки работы камеры. Затем рука отдернулась, и один из солдат пробежал перед камерой, прижав приклад винтовки к плечу, а щеку к прикладу. Хотя камера и не транслировала звук, выстрелы буквально слышались в том, как оружие дергалось и дымилось. Затем солдат пропал из виду. А мгновение спустя экран полыхнул помехами и почернел. Дункан выпрямился, резко глубоко передохнув. Его встревожила не только участь подчиненных. Он оглядел картинки со оставшихся одиннадцати камер, показывающие различные виды острова. Примитивный сортир, скальный уступ, мелкая бухта и деревня резервата с целых трех точек. Все выглядело тихо и мирно. Вот разве что от обитателей, ни слуху, ни духу. Их нарочитое отсутствие наталкивает только на один вывод. Они знают о видеокамерах, пробормотал он. Все до единого. Это умозаключение взбудоражило его рассудок. «Почему же тогда вырубили только одну камеру?» Ответ достаточно прост. Ублюдки просто устроили западню, использовав камеру в качестве приманки, чтобы излучить людей на ту сторону. Но зачем? Ради возмездия? Вряд ли. Слишком уж тщательно все рассчитано, через чур целенаправленно. Дункан снова прокрутил в голове автоматную очередь. Тут же нарисовалась еще одна возможность, по мере обдумывания перераставшая в уверенность. Сломанная камера должна была заманить не людей, а оружие. Дункан переместился к компьютерному монитору, показывающему карту острова. По экрану в реальном времени перемещались красные точки, обозначающие электронные метки 14 обезьян людей и 23 прочих экземпляров. Во время нападения ни одна из этих меток к роднику даже не приближалась. Глядя на экран, Дункан вдруг заметил, что несколько меток не трогаются с места. Некоторые в хижинах деревни, две в пещере, остальные в джунглях. Протянув руку, Дункан принялся пересчитывать неподвижные маркеры. «12, 13, 14». Как раз по числу обезьян людей. Совпадением тут и не пахнет. Тут напрашивается лишь одно объяснение. «Они избавились от меток», — вслух сказал он. «Сэр!» — подскочив, техник ткнул палец в экран одной из камер, продолжающих транслировать происходящее. «Вам лучше на это посмотреть». Дункан присоединился к нему у монитора, показывающего поляну в джунглях. Поначалу он не увидел ровным счетом ничего, но затем его взгляд привлекли сместившиеся тени у края прогалины. Какие-то силуэты крались по лесу. Двое, а может, и трое, Дункан прищурился. Не пропавшие ли обитатели острова? А затем одна из теней попала под пятнистую россыпь солнечных лучей, пробивающихся сквозь листву. Субъект был одет в брюки и камуфляжную куртку и нес штурмовую винтовку. На миг Дункан подумал было, что кто-то из его людей сумел остаться в живых. Но экипировка не та. Дункан лично знал всех людей, отправившихся через перешейк в это адское местечко. Это не один из них. Там кто-то чужой. Дункан взвесил возможности. С самой поры заварушки на ГАЭТе рейдеры становятся в этом районе, что не год наглее. Может, это они? Тем временем на экране таинственный десант скрылся в джунглях. «Что я должен делать?» — спросил техник. Дункан обернулся к компьютерному монитору. Хаотическое перемещение красных маркеров прекратилось, а затем у него на глазах все они снова тронулись, приближаясь к нарушителям, будто затягивающаяся петля. Губы его растянулись в угрюмой усмешке довольства. «Это дурачё выбрало для десанта не тот остров». «Сэр!» «Продолжай наблюдать», — распорядился Дункан. Через пару минут эта проблема самоликвидируется. Что отнюдь не сняло другой повод для беспокойства? Как, черт возьми, этот отряд рейдеров вообще попал на другой остров? Дункан обернулся к панорамному окну с видом на море. Дымящаяся суденышка продолжала тащиться в бухту. Вот и ответ. Дункан слыхал, что птица может прикинуться, будто у нее сломано крыло, чтобы увести кошку прочь от гнезда. То же самое и здесь. Судно, терпящее бедствие, использовали, чтобы отвлечь внимание, заставить потерять бдительность. В груди у него полыхнул гнев. «Пора раздавить эту птичку каблуком». «Вызывай артиллериста в бункере», — приказал Дункан, не отводя глаз от бухты. «Вели открывать огонь по этому судну».